Письмо 184 четвертое Михаилу Матвеевичу Стасюлевичу. 1908 год, марта 5 -го, Ясная Поляна. Уважаемый Михаил Матвеевич, прилагаемый рассказ прислан мне Семеновым с просьбой предложить его в ваш журнал, высказав о нем свое мнение. Примечание первое. Рассказ этот очень хорош, так же хорош, как первые рассказы Семенова, и потому смело, исполняя его просьбу, предлагаю его вам. Примечание третье. Думаю, что он понравится и вам, и что вы примете его по достоинству. Я же со своей стороны буду все-таки очень благодарен вам за исполнение моей просьбы. Рад случаю после такого долгого промежутка, Мысленно, дружески пожать вам руку и напомнить вам об истинно уважающем вас старом знакомом. Примечание четвертое. Лев Толстой. Примечание. Первое. С письмом от 4 марта по новому стилю, смотри перевеска, том 2, письмо 553, Семенов прислал из Женевы свой рассказ из жизни Макарки. Второе, Гусев записал 5 марта в дневнике. Сегодня за обедом Лев Николаевич сравнивал этот рассказ с пьесой Андреева «Царь голод», которую он прочитал недавно и находил, что простое и естественное изображение Семенова гораздо трогательнее и производит более сильное впечатление, чем нагромождение ужасов и эффектов у Андреева. Третье. «Смотри предисловие Толстого к крестьянским рассказам» Семенова», том 15 настоящего издания. И четвертое. Последнее письмо Толстого к Стасюлевичу было от 17 сентября 1904 года. Перед этим Толстой писал Стасюлевичу в 1880 году. Смотри том 63, письмо 9, и том 75, письмо 235. В ответном письме 12 марта Стасюлевич сообщал, что напечатает рассказ Семенова из жизни Макарки в майской книге. Рассказ был напечатан в журнале «Вестник Европы» номер 5 за 1908 год. Конец примечаний. Страница 631.